История двадцать третья. Живой. Из дневниковых записей пилота Анжеверина. Абасверт Грана. «Я же говорю, живой. Пошел я. Просили его мастеру и нему показать. Передай Адаму Джастину. Ты в лагерь, Ниго. Скажи там, что... Что все обошлось?» «Скажу». Голоса плавали, как рыба в реке. «Да и не понимал я половину», — говорили по-грански. Я лежал ничком в палатке на походной кровати. Спина болела так, словно меня били по меньшей мере неделю. Плюс сверху щипало и жгло. Приподнялся на локтях. Дарам сразу наклонился ко мне. Хорошо, хоть он здесь. Что со мной? Ты же хотел чего-нибудь этакое натворить. Ну вот и натворил, радуйся. Теперь на грани тебя не тронут. Тебя касался сам великий мастер, — полусердито сказал он. Что ты ему наговорил? Я не помню. Что-то на тему, что он сам не дорос со мной. Мне было тяжело разговаривать. Болело словно бы слоями, как в пироге. Ну и сверху тоже. «Отсроченные удары это называется», — пояснил Дарам. «Мастеру надо было, чтобы ты дошел до лагеря, а там трава не расти. Хорошо, что кожа лопнула. Значит, любя бил, не всерьез. Такие, если бьют, то ничего. А вот по плечу похлопов могут и убить». А ты мог бы и помолчать хоть раз. Правильно, Адам говорил, что за тобой глаз до да глаз нужен. Экзекутор открыл аптечку. Я медика вызвал. А пока надо вколоть что-нибудь. Не надо колоть. Губы почему-то такие сухие, Хэд бы их побрал. Я сейчас встану. Ребята должны видеть, что со мной все в порядке. Дарам, особо меня не слушая, достал устройство для внутривенного введения. Встать лучше помоги. Я был зол на себя за эту предательскую слабость, накатившую так не вовремя. Гранцы же терпят и не такую боль, я же читал. Дарам помог. В результате я так и встал, но меня качало. — Голова не кружится? — спросил Дарам, переключаясь на второй аптечный ящик. — Нет, голова нет, только плечо болит. — Про спину и говорить нечего, и так понятно. — И мне плечо твое не нравится. Спину Нига чем-то местным обработал. — Щиплет, — сказал, — зато следов не останется. Это у них называется щиплет. Спина как огнем горела. Нужно посмотреть сначала, что там. Я стоял, покачиваясь, и палатка покачивалась вместе со мной. Я держался за опору ее пластикового каркаса. Смешное, наверное, зрелище. Сам чуть не выше палатки. Дарам косился на меня, и на лице его читалось неодобрение. Там все как раз нормально. Местные разошлись. — Лагерь мы почти разбили. Я же сказал, с местными у нас проблем больше не будет. Один из великих мастеров говорил с тобой и даже удосужился коснуться посохом. Все видели. Так что давай разбираться здесь. Я облизал пересохшие губы. Помогло мало. Сколько меня не было? Минут семь-десять, если по нашему времени. А ты как тут оказался? — Так ты ж часа полтора без сознания был. Я только сейчас Нига сменил. «Это психотехник? А где он?» «Будет тебе психотехник? Вечером, когда отдохнешь?» «Охренеть! Что же ребята подумали?» Я увидел, что Дарам нашел, наконец, ампулу и вставил ее в шприц. Хотел убрать руку, но не успел, боялся отпустить пластиковую опору. «Зараза! Еще обезболивающее называется!» «Боль терпеть я больше не мог. Наступил какой-то предел терпению, наверное». «Дарам, да помоги ты мне!» Надо, чтобы бойцы видели, что я живой, что все в порядке. Однако никто меня сегодня из палатки выводить не собирался. Дарам только покачал головой, не одобряя моих усилий. Психотехника, как ты видел, не съели. Он сидел тут с тобой, и никто его не тронул. Так что гордись своими сержантами, воспитал. Я бы пристрелил его в такой ситуации, если бы помоложе был. Ты? Не верю. Мог бы, я бы подразнил его». Ты расспрашивал, что тут было, когда я... Хэт, больно-то как. Парни сказали, что когда ты вошел в пещеру, стало спокойнее, а потом совсем отпустило. Я попытался сделать два шага, отделяющие меня от кулера, и выругался, оступившись. Ты хотя бы сядь, что ли, не выдержал дарам, подхватывая меня. Я был тяжел для него, хотя сложение он крепкого и роста тоже не маленького. Сядь, воды я сам налью. Брось уже героя изображать. Все равно никто не видит. Мало ли, что мастер мог с тобой сделать. Такие много чего могут. Надо тебе. Я лучше сюда кого-нибудь позову. Сержантов позвать. А ведь дарам рассердился. Это проскользнуло и в интонациях, и в глазах появилась сталь. Редкое дело. Я всего один раз видел, какой он, когда злится. Да и то злость это была больше демонстративная, не из глубины. Я осторожно опустился на складную кровать, Коснулся ладонями лица. Не ищи, мы тебя умыли. А зачем меня кровью облили, да еще чужой? Тебе правду сказать? А что, правда страшнее, чем я два часа назад? Дарам посмотрел на меня, фыркнул, и сталь ушла из глаз. Ну и ладно. Потом как-нибудь попробую узнать, что с ним бывает, когда у него щелкнет. Чего я сегодня в самом деле бросаюсь на всех? День такой? Это ты такой. Когда тебе некомфортно, начинаешь дерзить. «Некомфортно? Больно, что ли?» «Больно, страшно. Испугался сегодня?» Я задумался. «Сам не понял», — сказал я честно. «Не думал об этом. На меня давили. Надо было все время держать себя в отрешенном состоянии, чтобы меня не...» «Все, я запутался». «Ну, молодец, в общем-то», — согласился Дарам. Голову сумел отключить и действовал инстинктивно. «Самое правильное решение в твоей ситуации. Если бы не дерзил...» Облили бы тебя кровью и выпустили. Зачем облили-то? Обезболивающее наконец начало притуплять ощущения. Как хорошо-то, беспамятные боги, когда можно расслабить мышцы. Обряд такой. Когда мастера проверяют, как минимум кровь из носа идет, сосуды лопаются. Сам же сказал, давят, правильно сказал. А у меня почему не пошла? Да кто ж тебя поймет? Не пошла почему-то. Кончай мне зубы заговаривать. Медик будет через час. Раньше ему не долететь. А прособирался, как и через два. Сейчас зову сержантов минут на пятнадцать, не больше, и спать. Но в лана примчится ты ей покажешься в таком виде. Я открыл рот и закрыл. Сказать было нечего. Да и Дарам, тот еще воспитатель. Если бы, когда отец ругал, меня тоже бросало то в жар, то в холод, я бы, наверное... И тут меня качнуло вперед, и горлом пошла кровь. Пол и потолок махнулись местами. Дарам что-то делал со мной, но я не очень понимал, что. Меня буквально наизнанку выворачивало. Когда очнулся второй раз, в палатке толпились медик, влана, Рос и два грандских психотехника, перемелькавшихся, но незнакомых. А Дарам с Ниго быстро переговаривались в углу по-грански, так быстро, что я и не понимал ничего. Под ногами у них вертелась местная собака, длинногая с круглыми кошачьими ушами. Медик разглядывал снимки и жаловался Влане. «Не понимаю ничего. На снимке все нормально. А на ощупь вот здесь уплотнение». Я лежал на спине. Она немного горела, но боли почти не было. Приподнялся. «Ребята, я тут не лишний». Все уставились на меня. «Ты почему проснулся? На тебя ведро снотворного извели», — рассердилась Влана. «А вы бы орали громче. Я закашлялся. Хотел сесть». Но Дарам глянул прицельно, и мышцы отказались мне повиноваться. «Ну и питая Садист!» — выдохнул я, падая на толстый матрас, явно не наш. «У нас таких сроду не водилось!» «А то!» — усмехнулся Дарам и опять заговорил с Ниго. Полок откинули, и вошли два гранца. Один — тот бритер из пещеры, похоже, его звали Абио, Второй, судя по одежде, местный охотник. В руках охотник держал свежесодранную шкуру какого-то зверя, слож из длинных пестрых колючек и свисающих во все стороны хвостов, и фляжку литра на полтора. Собака, виляя всем телом, бросилась к нему. Охотник протянул фляжку Дараму. — Вот тут кровь Киехо. Нужно развести пополам с вином. Дарам поблагодарил кивком. Хотел послать дежурного за вином, но Влана сказала, что привезла с собой. — Я ничего не понимал. У меня что? «Гранцы теперь вот так запросто ходят по лагерю». Пока думал, бутылки вина эта компания приговорила, чтобы было куда доливать кровь. Заглянул Неджел, сказал, что кто-то из местных хочет видеть Ниго. Я был в полном недоумении. Но горло временами подкатывало, потому молчал. Просто смотрел и слушал. Влана, Охотник и Абио пытались определить дозу, необходимую на мой вес. Сошлись на половине стакана. Деваться было некуда. Стакан в лана, мою голову охотник. а био командовал. Вдох, выдох. На стандарте он говорил прекрасно, как и Ниего. Да и охотник вполне понятно выражался. Вот гады. А я-то вбил в себя столько гранских фраз. Кровь оказалась вонючая и жирная, несмотря на то, что свином. Меня каким-то образом не вырвало. На рассвете глава горного клана... — Должен засвидетельствовать тебе, Акжей, свои отеческие чувства, — сказал Дарам. — Так что мы все сейчас уйдем, а ты отдыхай. — Отдыхай. И вдруг меня пробило. — Сколько времени? Знает кто-нибудь? — Девять, — сказала Влана. — Но вставать даже не думай. У меня завтра в десять утра по корабельному времени совещание на Гое. И тут все заткнулись. Стало тихо. Для гранцев болезнь не является оправданием для неявки на важную встречу. Наши тем более в курсе, что с начальством не спорят, кто, где и когда должен быть. Дарам и Ниго переглянулись. Я поговорю со старейшиной клана. Он придет, как только солнце сменится, сразу, — сказал Ниго и вышел. Похоже, встреча со старейшиной тоже должна была состояться, несмотря на погоду. Как солнце сменится — это когда. Через час, значит, — нечаянно пояснил Дарам. И лететь часов семь-восемь. Должны успеть. «Рос, идите, готовьте шлюпку. Одно кресло демонтировать. Капитан должен лежать столько, сколько возможно. Иначе кровотечение возобновится. Со мной полетит Ниго». «Значит, двойной я, Дарам и психотехник. А тут-то кто останется, если Дарам полетит со мной?» «Влана должна вернуться к медицинскому десанту. Кого-то из сержантов придется. Самые крепкие нервы у Ана, пожалуй. Я вспомнил, как он вел себя на короне». Что ж, давно пора делать из него лейтенанта. Теперь я имел право присваивать звания выше сержантских. Каменный ворон классом выше Мки, и в моей должностной это предусмотрено. «Неджело, позовите кто-нибудь, попросил я. Приказывать в такой обстановке было бы смешно. Примерно половина из находящихся в палатке моими подчиненными не являлась. Из дневниковых записей пилота Агжия Верена. Абы Открытый космос. Ногой мне понравилось. Мощный корабль. И без лишнего жира. Экраны дорогие, а напыление на переборках и палубах стандартное. А ведь видел я на короне и ковры кое-кого. Для прибывших на совещание прямо в общем зале установили гигантский раскладной стол. Народу слетелось много. Практически все капитаны Крыла, десяток особистов, начальник гарнизона Анхела, инспектор Джастин. Но ни Генериса, ни генерала Мэриса не пригласили. Я не понимал, почему. Однако ком-крыла далеко не дурак, и он, похоже, знал, что делает. Пока генерал Абелис объяснял собравшимся, из-за чего сыр Бор, Стюарт принес приторно-сладкое вино с Ану. Однако запаха мне хватило, чтобы тошнота вернулась. В разговор я сильно не вслушивался. Моей задачей на сегодня было просто сидеть прямо и считать минуты до окончания пытки этим самым сидением. Я сидел. Впрочем, В общих чертах, но все понял. Решали, сколько кораблей можно отвезти к Ангелу, чтобы не ослабить блокаду дома. Выходило, что лучше бы вообще ничего не отводить. В перерыве я нашел тихий угол и прислонился к стене здоровым плечом. Рядом возник Дорам со своей фляжкой. Я вздохнул и закрыл глаза. «Разведенная вином кровь Киеха скоро будет мне по ночам сниться. Тошнило от одной мысли об этом напитке. Однако Дорама не переубедишь. Из капитанов других кораблей ко мне не подошел никто. Презирали, боялись. Сегодня мне было на это плевать. Вторую часть совещания я думал только о том, сколько еще минут осталось до конца. Время ползло мучительно медленно. Пять минут, две. Разговор несколько раз заходил о положении на грани и моей скромной персоне, но его сразу уводили в сторону. В какой-то момент мне стало немного легче, я сообразил, Комкрыла крыла скрывает реальную ситуацию на грани, демонстрируя всем, что мы просто не можем сузить сектор окружения, отойдя за нее. А мы уже вполне могли на это рассчитывать. Шпионов опасается. Или душки. Понял я и то, что являюсь живой иллюстрацией чего-то нехорошего. Оценив мой внешний вид, капитаны могли решить, что на грани началась война, например. Я был измучен, небрид, с трудом сохранял вертикальное положение. И ником крыла. Не инспектор Джастин иллюзий по поводу моего состояния разбивать не собирались. А больше никто и не в курсе был. Даже бойцы мои ничего не могли разболтать. Рос Молчун, а говорить с Ниго или Дарамом вряд ли вообще кто-то рискнет. Один Гранц, второй уже заранее смотрит так, что тебя мутит. К концу совещания мне опять стало худо. Поднес к губам салфетку, заметил кровь. Поймал обеспокоенный взгляд инспектора. Какая радость! Все начали вставать и решучиваться, сворачивать электронные блокноты. Похоже, положение дел на Анхеле и грани никого особенно не огорчило. Я тоже встал, прикидывая, как дойти до выхода и ни с кем не столкнуться. Но уйти не успел. Адам Джастин, отстранив какого-то болтливого капитана, быстро подошел ко мне и взял под локоть. Однако падать на него было нельзя. Он меня не удержит. Я судорожно вздохнул, и сосредоточился на сохранении равновесия. В конце коридора нас догнал комкрыла. «Давайте лучше ко мне в каюту. Там где-то дарам», — выдавил я наконец то, что давно пытался сказать. «Сейчас прикажу, чтобы нашли». Комкрыла обернулся. За ним тянулся хвост из порученцев, ординарцев и тех, кто мечтал пообщаться. В несколько фраз он разогнал всю эту братью. «Куда бы его положить?» — спросил инспектор в капитанской каюте. Сейчас. Ком-крыла пинком отогнал от стены диванчик на воздушной подушке и подтолкнул его к столу. Что с ним такое? Сильно порезали вчера? Посвящение прошел, по старому обряду. Я полагал, так и не делают уже. Настроение начало улучшаться. Если инспектор начнет сейчас меня воспитывать, я же просто тихо умру. Есть моменты, и этот был не первый, когда тебе так хреново, что любой исход кажется благодатью. Лишь бы все уже кончилось. Однако вошел Дорам, и в руках у него возникла эта проклятая фляжка. «Нет, не дадут мне умереть тихо на мягком диване». Ком крыла многозначительно посмотрел на Дорама, потом на Адама Джастина. «Это врач. Ну, если врач, пусть остается». «Врач для генерала не человек, как и техник или дежурный. Смешно». «Случай сам по себе странный», — продолжал инспектор Джастин. Великого мастера не видели на Крайне уже лет пятьдесят. Крайна — это... Раньше так называли всю планету. Сейчас только горный район. Правильнее было бы сказать — в Крайне. Ну и вообще, на Грани, говорят, тоже его не видели. Ясно. Чай? Ваших экзотианских ядов у меня нет. Не запасся пока. Этот капитан у нас вообще со сверхспособностями влипать куда не надо. Я тут переговорил кое с кем. Где, говорите, генерал Мэрис его подобрал? Инспектор Джастин ничего такого не говорил, но ответил. «В северном крыле?» «Не верю». Так прямо полетел в никуда и... В голосе генерала появилась ирония. Инспектор пожал плечами. «Я говорил с Вильямом. Он утверждает, что случайно. Парень ему надерзил, этим и запомнился. Ну, тут у него явный талант. И бить, как вижу, бесполезно. Сам или живой. Но морда все такая же наглая». «Вообще весело лежать и слушать, что про тебя говорят». И тут же инспектор повернулся ко мне. Отошел немного. Я приподнялся, перевел себя в полусидячее положение, опираясь здоровым плечом на спинку дивана. «Дарам, ему елан можно?» а сому «Вот и ладно. Придется расширить ваше образование, до его. «Такого вы еще не пили в моей компании?» «У меня второе совещание вечером». Быстро предупредил ком крыла. Это не спиртное. Инспектор вызвал ординарца и велел приготовить напиток. Потом посмотрел на улыбающегося его неумелым действиям Дорама и выгнал ординарца. Ну и правильно, одними ушами меньше. «Подождите», — сказал Комкрыла, нахмурившись. До него, видимо, только сейчас дошло, что имел в виду инспектор Джастин. «Если наш капитан прошел на грани посвящения, то мы не просто владеем там ситуацией, а?» а он является полноправным членом горного клана, где с ним это сотворили. Я правильно понимаю, или я чего-то не дочитал? А тут как раз все максимально прозрачно. Если его приняли в клан, значит, реагировать они на него теперь будут, как на соплеменника. Тем более его поведение одобрил сам великий мастер. Десант с Граны можно отзывать. Пакет документов готов, они все подпишут на любых условиях. Что вот этот экспериментатор прикажет, то и подпишут. А врач ему точно хороший не нужен. У меня здесь неплохой медик». Я прикусил губу, чтобы не улыбаться. Хотел сказать что-то типа «не дождетесь, не сдохну», но промолчал. «Они его местными препаратами лечат, им виднее». «Боюсь, ваш медик с такими случаями не сталкивался». Вернул вежливую улыбку Адам Джастин. «Ну и замечательно». Ком-крыла умел переключаться с проблемы на проблему мгновенно. Значит, мы дополнительно располагаем пятью кораблями. Это немного облегчает ситуацию. И на Ангел мы сможем высадить примерно вдвое больше людей. Хотя и этого мало. Но Элакьё только и ждет, чтобы... Нет, больше я вам людей не дам. Мы должны быть готовы подавить с помощью десанта еще, по крайней мере, четыре возможные точки. Генерал задумался. И я задумался. Почему четыре? Понятно, он имеет в виду дом, а еще три, и вам это кому? Опять мне, что ли. Однако в свете последних событий, продолжал комкрыла, стало ясно, что мы можем после перестроения усилить поддержку десанта с орбиты, о чем пока никто не догадывается. Десять тысяч десантников это капля в море для такой большой планеты, как Анхел. А вот десяток кораблей крыла там только в черном сне и видели. Сочетание Черный Сон. Я уже от кого-то слышал, но вспомнить, что бы это значило, не смог. В голове становилось то звонко и пусто, то клубилась вата. Но мыслей там точно не ночевала. Зря я разрешил колоть себе обезболивающее. Хотя дарам меня сильно и не спрашивал. Я почти отключился, когда почувствовал, что руку кто-то нюхает. Потом меня деликатно коснулись мокрым носом. У ком крыла была собака. Точно. Длинная узкая морда легла мне на живот прямо под вторую руку, согнутую в локте и лежащую под грудью. Я осторожно погладил костистый лоб, почесал вокруг глаз. «Безобразие! Никакой субординации!» — проворчал комкрыла. «А ну, вали отсюда, предательница!» Ругался он шутливо, а собака махала ему хвостом. Но не отошла, а продолжала старательно обнюхивать мне грудь и руку. «Кье! От меня пахло кье!» «Вчера ночью мне подарили щенка» такой же породы, как у охотника, белорыжего, крутолобого и круглоухого. Мы его назвали по-грански «Охотник на Кьехо», сокращенно «Кье», потому что эту породу так и называют на грани «Кье». Взять его с собой я, конечно, не мог, но возился с ним. Вот от меня и пахнет, а пес почуял. Или это девочка, распредательница. Щенок оказался для меня самым дорогим подарком, живым, ласковым. Остальных подарков я толком и не рассмотрел, кроме грандского дуэльного ножа, который мне сунули непосредственно в руки. С точки зрения старейшины горного района, я даже теоретически не мог теперь существовать без такого оружия. Клинок мне достался старинный, перевязанный надписями. Еще подарили одежду, старые книги, остальное не помню. От меня потребовали ту одежду, в которой я был в пещере. Когда Дарам принес ее... Я увидел, что она покрыта засохшей кровью. Допускаю, что в таком виде одежда и потребовалась. Встреча со старейшиной состоялась этой ночью прямо в палатке. Заколотый обезболивающим, я почти ничего не соображал. Однако оказался высокомерным и отрешенным. Как раз как надо. Будь я в добром здравии, ухохотался бы на подобной церемонии. Чтобы не возбуждать сверхмеры нашего общего друга, ак же официально... Вместе с другими капитанами перейдет в распоряжение генерала Мэриса. Надеюсь, Вильям поймет, чего мы от него хотим. Вы сами объясните ему, Адам. Генерал своеобразный человек. Боюсь, опять начнем друг друга строить и воспитывать. Пожалуй. Инспектор Джастин подал мне чашечку с золотисто-коричневым напитком. Я едва не промахнулся по ней. Не то чтобы дремал, просто уплыл куда-то. Пахла жидкость медом. Попробовал, вкус приятный. И ощущений лишних никаких. Ну вот и хорошо. Сома, значит, забавно. Минут через пять я как-то непроизвольно включился в разговор. А когда инспектор поднялся, прощаясь, вскочил так же быстро, как и обычно. И не затошнило. — Гляди-ка! — заметил ком крыла. — А капитан наш уже прыгает. — Чем это вы нас тут всех опоили? — А что делать? — У вас совещание, у меня вот-вот прилетит генерал Мэрис, — отшутился инспектор. Но, буду надеяться, похмелья не будет. Похмелья отцом и не бывает, как и привыкания к ней. А чего вы тогда нас пугали? Цена непомерная? Ну, цена еще полбеды. Основная беда — организм перестает подавать сигналы об усталости. И в один прекрасный момент вы просто валитесь замертво. Так что пить не рекомендую вообще. Уж больно действует, на первый взгляд. Мягко. В каюте, предоставленной инспектору Джастину, Я вдруг почувствовал дикую усталость и буквально повалился в кресло. «Здорово тебе досталось, значит», — резюмировал он. «Может и правда хорошему врачу тебя показать?» «Великий мастер, мастеру Эниму показать просил», — тихо сказал Дарам. «И то верно. Дождемся Мэриса и решим это. Не так уж далеко лететь». Он задумался о чем-то своем. Я понял по отсутствующему выражению лица и вдруг начал размышлять вслух. Мы же сейчас в том самом секторе, с которого и начиналось заселение галактики, бормотал инспектор. «Крайна, дом и тая, или тайна, как ее тогда называли. Дарам, капитана надо перевести ко мне на факел, закончил он неожиданно, а я только уши распустил. Хотел предложить не контовать меня уже, а то так в дороге и сыграю в ящик, но, вспомнив словаком крыла, промолчал. Язык мне действительно хоть укорачивай.